сам же рывком ушел от плотного лазерного огня, свернув в правое ответвление. Реакцию Сталтехов предсказать было нетрудно. Они ринулись следом, но, как я рассчитывал Апостол, им потребовалось 10-12 секунд, чтобы добежать до развилки. Мысленно считаем мгновение, он выкладывался как лихотлет на 100-метровке, затем, так и не найдя взглядом подходящего укрытия, рухнул на пол, накрыв собой оружие. Нестерпимая вспышка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 Скатываясь в смердящие катышки, задымились коротко остриженные волосы, уши заложило. От серьезных ожогов его спасло лишь предупреждение апостола до вовремя принятые меры предосторожности. Не обращая внимания на жар, источаемый раскалившимися стенами тоннеля, он рванулся вперед, к развилке. С ищадиями техноса никогда нельзя быть уверенным в стопроцентной победе, пока своими глазами не убедишься, что противник повержен.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 Вдалеке послышались голоса, и Саид, не дожидаясь, пока этот уволень начнет соображать, сам схватил оружие, присев за угловатой каменной глыбой у входа в пещеру. Свой ИПК он где-то потерял. Вообще непонятно, что произошло. Калашников против Сталтехов оружие негодное, но приближающиеся голоса указывали на людей. Если они не в бронекостюмах, то и с Калашом в руках можно повоевать. Отдаленный разговор стих, зато слух Саида –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 «Нежить-то нам на что сдалась?» – озадаченно подумал Саид.